Глава четвертая. Бессердечные. «Возьмите почитать», — сказал Хэнк, вручая Гаю газету. «Ваше дело уже попало в прессу. Примите мои искренние поздравления». Гай принялся с интересом читать статью, напечатанную на первой полосе. «Убийца священной утки наказан». Не секрет, что утки — удивительные создания. Они не только летают и бегают по земле, но и в каком-то смысле ходят по воде. Вода — природная стихия этих птиц, и поэтому неудивительно, что вода особенно хорошо запоминает уток. Как доказала современная медицина, имея только воду, сахар и маленький кусочек печени всего лишь одной утки, можно исцелить миллиарды людей». Сначала так лечили грипп, но вскоре выяснилось, что после приема сахарных шариков, смоченных водой, в которой когда-то побывала печень утки, нередко проходит и гораздо более серьезное заболевание, особенно если усердно молиться. Но одна утка должна была пожертвовать собой, чтобы подарить свою печень человечеству. С тех пор мы чтим потомков той самой утки. Недавно группа отечественных теологов сделала революционное открытие. Дело в том, что в христианстве традиционно оставалась вакантной позиция особенного животного. Например, в индуизме нельзя убивать коров, а в исламе и иудаизме запрещено есть свиней. Вакантное место решили отдать мускусной утке за ее немалые заслуги перед человечеством и щедрый акт самопожертвования. Ведь, согласно легенде, утка отдала свою печень добровольно, не сопротивляясь. Как писал в 1675 году австрийский поэт Хоберг, как часто утки на воде ныряют, но снова поднимаются наверх. Подобно этому течение жизни пытается снести благочестивых, но каждый раз, в несчастье оказавшись, они находят Господа благословение. Воистину, пророчество сбылось, и утка стала частью нашей духовной культуры. На третий день после скоропостижной кончины всеми любимого министра здравоохранения, гомеопата Любови Еремеевны, ее сын, случайно оказался на ферме, расположенной на окраине столицы, и стал свидетелем того, как из яйца вылупляется утенок. Утенок осмотрелся, увидел мужчину и побежал к нему. Куда бы ни пошел сын Любови Еремеевны, утенок бежал за ним. Чем объяснить такую привязанность, если не переселением души министра? Поэтому утенка и назвали в честь гомеопата. Это стало еще одним важным теологическим открытием нашего века, которое, конечно, пытались оспорить враги церкви. Так, группа биологов заявила, что перед нами не чудо Господне, а всего лишь запечатление, импринтинг. Это явление якобы открыл зоолог Конрад Лоренц, изучая серых гусей. Лоренс писал, что один гусенок в отсутствии матери импринтировал шарик для пинг-понга, повсюду следовал за ним, а позже даже попытался вступить с ним в интимные отношения. Другой гусенок якобы бегал за самим Лоренцем. Теологи ответили, что в свете новых фактов, а также накопленного духовного опыта и личностного опыта веры, очевидно, что в первого гусенка вселилась душа психически нездорового игрока в настольный теннис, а во второго — душа попутанной бесом блудницы, которой Лоренц пришелся по нраву. Суд велел биологам более не оскорблять чувства верующих заявлениями о материальной природе привязанности птиц. Тем временем птенец превратился в утку, которая продолжила жить на ферме. И все было хорошо, пока одной злосчастной ночью утка не пропала. На поиски немедленно отправились экстрасенсы, лозоходцы и астральные разведчики. Оказалось, что несчастную убил и съел мужчина, чье имя называть мы не будем, дабы не затемнить биополе читателей. Человека, поднявшего руку с ножом на священную утку, обнаружили, схватили и предали суду. Справедливость восторжествовала. «Даже мое имя не упомянули». Со вздохом заметил Гай, дочитав статью до конца. Тщеславие грех», — напомнил Хэнк, — «большинство великих героев скрывали свои имена, а не выставляли на показ. Например, Супермена все знают как Супермена. Лишь немногие помнят, что в обычной жизни его звали Кларком Кентом. Так и вы войдете в историю как загадочный прокурор». «Господин министр, ваши гуманитарные познания удивительны, но аргументы неубедительны. Дело в суде вы бы не выиграли», — засмеялся Гай. «Да и вообще, я не смотрю мультики и не люблю всю эту мифологию и сказки. Я же скептик. Пойдемте, праздничный стол уже давно накрыт». Вечер в честь успешного слушания в суде был в разгаре. Еду готовили в присутствии гостей. Упитанный повар в клетчатом переднике стоял у плиты и жарил превосходные тефтели из органических фермерских продуктов. Время от времени он встряхивал большую чугунную сковородку, и плотно уложенные маленькие коричневые шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону. О, чудесные маленькие тефтели! Они пахли так восхитительно и были такими поджаристыми, румяными, словом, такими, какими и должны быть настоящие тефтели, естественно, без азбеста и ГМО, о чем повар с гордостью сообщал каждому подошедшему. Второй повар не отставал от своего коллеги и готовил не менее изумительные блюда. Вот он берет ломтики настоящего итальянского сыра местного производства, обмакивает в томатный соус, кладет на греночки, сверху кусочки сельдерея, и все это запекается в духовом шкафу под звуки пения церковного хора. А поглядеть на блюда из кукурузы и кабачков — что за картина? Кукурузные шарики на крустадах, а вокруг разложены кружочки кабачков на крутонах. К этому блюду подаются зеленый салат, вареный картофель и клубника. Слышал на днях по телевизору, что именно так питались наши далекие предки — Поделился один из гостей со своим приятелем. Уж на что кажется помидор. Сам по себе вкусный, но его готовили разварным на зеленом чае с добавлением разведенных сушенных мощей тибетского монаха. Шеф-повар уделил внимание и разнообразию соусов. К каждому блюду подается свой. Даже трудно запомнить все названия. Голландские. антиморешаль, сборный, горчичный, желтый, грибной, королевский, соус из ананасов, с миндальным молоком, из лимонного сока, из вишни, из трюфелей, с витаминным комплексом, с антиоксидантами, с куркумином и корнем женьшени. «Идите сюда!» — Хэнк помахал Гаю рукой. «Здесь очень вкусные бобы под соусом!» Министр принялся с аппетитом жевать, И вдруг вскрикнул. Капля соуса упала с тарелки на его пиджак. «Вот черт! Пойду искать по свету! Салфетку мне! Салфетку!» Хэнк стал высматривать на столах, чем бы вытереть одежду. Гай протянул министру матерчатый платок. «Спасибо. Кстати, я хотел обсудить кое-что важное. Очередная победа в суде — это хорошо, но вас ждут новые дела», — сказал Хэнк, оттирая пятно. «Похоже, вы что-то задумали. Выкладывайте. Дело очень серьезное. Как раз по вашей специализации, но очень-очень неприятное». «Дайте угадаю. Пиратство?» Хэнк отрицательно помотал головой. «Заговор против демократии?» «Нет». «Неужели наконец-то заговор в поддержку демократии?» «Никакого заговора. Вы не угадаете». Хэнк отвел Гая подальше от других гостей, чтобы никто не подслушал их разговор. «Черная магия!» — зловеще прошептал он. Гай замолк, и улыбка сползла с его лица. На протяжении трех дней были госпитализированы 30 человек. Все они служащие одного секретного государственного учреждения при Министерстве обороны. Хэнк достал из кейса внушительную папку с документами, И взволнованно продолжил. Симптомы у всех примерно одинаковые. Сыпь на языке, высокая температура, множественные кровоизлияния под кожей, из-за которых она кажется черной, белки глаз красные. Три дня назад все пациенты чувствовали себя хорошо. Теперь же их состояние критическое. Никакие современные средства медицины не помогают, ведь на них пробовали почти все, даже китайскую акупунктуру. Все факты указывают на то, что мы имеем дело с очень редким и мощным проклятием. К такому мнению пришли уже многие эксперты. Взгляните на эти фотографии. Их кожа обезображена. Один уже скончался. Сердце не выдержало. А остальные наверняка не протянуты недели. Гай посмотрел на снимки и тут же отвернулся. «Это не может быть естественной болезнью», — подумал прокурор. «Природа сама не сделала бы с человеком такого». и спросил министра, «Но это должен быть очень могущественный черный маг. У нас есть подозреваемый?» «Подозреваемого пока нет, но есть зацепки, видеоматериалы с места происшествия. Все у меня в кейсе. Министерство обороны рассчитывает на вас. Мы хотим, чтобы дело разрешилось как можно скорее. Я знаю, что вы не подведете».